Глава 37. За ночь энтузиазма несколько убыло. Сари теперь беспокоило справится ли гоблин с ролью Савы. Коротышка не очень-то надежен, а задача ему досталась совсем непростая. Но Сари его недооценивала. Он не прожил бы так долго, если бы в бесчисленных переделках совершал одни лишь глупости. И теперь он был полон решимости вжиться в образ Савы даже основательнее, чем это получалось у меня. Гоблин не импровизировал. Минь собредил, управляла каждым его словом и жестом. Но вполне консервативную трактовку своей новой роли он украсил глянцем кромешного равнодушия. Джауль Барунданди, как и все остальные, едва глянул в сторону идиотки и полностью сосредоточился на шихе, которая этим утром выглядела особенно привлекательно. На шее у нее висела флейта. Всякого, кто вздумал бы применить к шихе силу, поджидал жестокий сюрприз. Флейту она носила и раньше, но сегодня захватила и Гангешу. Даже Сава имела при себе статуэтку этого бога. Джауль Барунданди с усмешкой поинтересовался. «Собредил! Скоро ты будешь в каждой руке носить по Гангеше!» Перед этим она пригрозила Джаулю из-за шихи, и теперь он был настроен отнюдь недоброжелательно. Собредил склонилась над своим Гангешей и шепотом попросила не наказывать брунданди Дескать, по натуре это хороший человек, тянется к свету, но ему нужна божественная помощь. Кое-что из сказанного достигло ушей Барунданди и на время умиротворило его. Он отослал эту полоумную ее подружек к своей жене, которая в последнее время проявляла к ним почти собственнический интерес. Собредил ей нравилось особенно, своим исключительным трудолюбием. А Рита тоже заметила Гангешу. — Если и впрямь религиозное рвение вознаграждается лучшей жизнью при следующем обороте колеса о ты собредил наверняка возродишься в касте жрецов потом толстуха нахмурилась слушай ка это не ты оставила тут вчера своего гангешу а у оставила а я то думала что потеряла так испереживалась. где он что с ним она была готова к такому повороту событий поскольку забыла гангешу намеренно. ну ну успокойся успокойся такая страстная любовь собредил к башку забавляла всех не волнуйся мы позаботились о нем». На этот день было запланировано очень много работы. Что радовало, в хлопотах время идет быстрее. Приступить к операции можно будет значительно позже и то лишь при большом везении. Здесь и дюжины гангеш мало, так нужна сейчас удача. На кухне в перерыве на обед, состоящий из объедков, дособредил ее спутниц, дошел слух, что протектор в ярости. Из княжеской библиотеки пропали какие-то книги. Душилов отправилась туда, чтобы лично провести расследование. Собредил предостерегающе посмотрела на своих компаньонок. Никаких вопросов, никакого беспокойства о людях, которым при всем желании невозможно помочь. Позже поползли новые слухи. Пурахита и еще несколько членов тайного совета вместе со своими телохранителями и прихлебателями угодили в массовую резню в кернмиоте Судя по всему, это было полномасштабное военное нападение с применением весьма серьезного колдовства. Слухи носили неопределенный и даже противоречивый характер, поскольку все, кроме нападавших, думали лишь о том, как бы унести ноги. Собредил пыталась принять это как данность, но не могла совладать с негодованием. кенда слишком склонен к насилию, не надо было назначать его старшим. Еще он ярый виднаид. Гунитам не понравится, что на ступенях их главного храма устроили кровопролитие. Было много разговоров о том, что нападавшие, прежде чем исчезнуть, оставляли позади дымовые картинки. Всем стало понятно, чьих рук это дело и кто следующий в списке обреченных. Дымовые облака заявляли либо «воды спят», либо «мой брат не отмщен». Целый день расползались слухи, что главнокомандующий вызван в таглиоз. Ему поручат разобраться с мертвецами, которые не желают покоиться с миром. Люди на улицах думали, что отряд только того и ждет. сари была встревожена. Душилов находилась в библиотеке, когда пришла весть о нападении. Не могло быть сомнений в том, что она, получив донесение «ужасно разозлится», вернется во дворец и утроит бдительность. И тогда операция сари окажется под угрозой срыва. Радиша разбушевалась, когда ей доложили о случившемся. Она прямо-таки обезумела и сразу уединилась в своей комнате гнева. сава охваченная сильнейшей тревогой, на миг оторвалась от чистки очередного медного изделия. Собредил, заметив это, отложила швабру и пошла узнать, что произошло. Немного позднее, когда Джауль Барунданди пришел проверить, как у нас идут дела, и заодно перекинуться парой ласковых слов с Наритой, сава улучила момент и отправилась куда-то побродить. Никто не обратил на это внимания. Она всегда старалась не бросаться в глаза, а сегодня эффект незаметности был слегка усилен с помощью колдовства. Шихи помаленьку переместилась ближе к матери. Она побледнела, выглядела озабоченной и часто дотрагивалась до флейты. «Еще не пора?» – прошептала она. «Нет. Поставь куда-нибудь своего гангешу. Шихи должна была это сделать не один час назад». Слухи набегали волна за волной. Кипя от злости, вернулась Протектор и сразу отправилась к своим теням. Улица Таглиоса получит еще одну ночь ужасов. Женщины заговорили о том, что разумнее закончит работу, прежде чем Душелов пожелает увидеться с Радишей. Протектору плевать на желание княжны побыть одной. Она презирает таглиосские обычаи и не делает из этого секрета. Даже Нарита подтвердила, что лучше не попадаться на глаза Протектору, когда та не в духе. В этот момент Шихи заметила отсутствие своей тетки. «Да что чтоб тебя собредил!» — взъярилась Нарита. «В прошлый раз, когда такое случилось, ты обещала глаз с нее не спускать!» «Прошу прощения, госпожа, я так перепугалась!» Она, скорее всего, пошла на кухню. Шихи уже отправилась на поиски и почти сразу же закричала. «Она здесь, мама!» Когда подошли остальные женщины, сава сидела, прислонившись к стене. Она была без сознания. На коленях у нее лежала медная лампа, на которую несчастную вырвала. «О нет!» — воскликнула Собредил. «Только не это!» Болтая всякую чепуху в тщетных попытках привести Саву в чувство, она будто ненароком проговорилась, что боится, не забеременела ли бедняжка, если ее изнасиловал кто-нибудь из дворцовой челяди. Нарита, охваченная яростью, бросилась прочь. Собредил и Шихи последовали за ней, с двух сторон поддерживая Саву, а затем свернули в направлении выхода для прислуги. Никто не заметил, что при женщинах уже не было статуэток Гангеши. Не было и той, которую Собредил забыла вчера. Учитывая, в каком состоянии пребывала Сава и в каком настроении Нарита, а также опасаясь напороться на протектора, женщины сумели получить свою плату и выбраться из дворца. И снова обошлось без встречи с подручным Барунданди, который взимал с них мзду. Едва спустившись с дворцового холма на извилистую улицу, они наняли крытую телегу и посадили туда Саву. Шихи так бурно выражала радость, что Собредил была вынуждена отдергивать ее.